Действительно, мне было жаль тратить время на посещение святынь. Три с мне неловко об этом говорить, но ты абсолютно прав. Я не в себе. Я не в силах сопротивляться влечению. Кто-то постоянно шепчет мне на ухо: "Вперёд, поспеши, времени мало, а вам нужно сделать так много. Ты можешь опоздать. Торопись". И потому я думаю только об этом. Ол, тебе следует немного расслабиться. Я понимаю, как велики твои цели, но всё в руках Божьих. Если тебе удастся выполнить всё, что задумал, то это только потому, что он так пожелал. Я всё понимаю. Я повторял себе эти слова много раз, но мой внутренний голос продолжает меня подталкивать вперёд. Ты, пожалуйста, не думай, что я тебя осуждаю. Если я и стал допытываться сам Анголох, Так это не потому, что не желал отправляться с ними. Как ты решил, так мы и сделаем. Я тебе во всём доверяю и не стану спрашивать или сомневаться в правильности принятого тобой решения. Пойми, что я всегда с тобой согласен. Олтер взял друга за руку. Мы с тобой равные партнёры в любом начинании. Друг всегда должен прямо высказывать свои сомнения. Дружище, я знаю, какая у тебя трезвая голова. Ты правда сомневаешься в правильности выбранного пути? Давай высказывайся, старина, ничего не скрывай. Тристор ответил: Меня волнует только то, что у тебя в голове и на сердце. Ты считаешь, что все планы исполнятся, если ты будешь изо всех сил стараться их осуществить? Ол, тебе нужно немного успокоиться, и тогда я всем сердцем стану тебе помогать и отправлюсь с радостью с тобой в дальнюю дорогу. И если понадобится, буду сражаться под командованием Баяна Стоглазова». Тристром внимательно наблюдал за тем, что происходило в комнате во время их беседы. Вдруг он широко раскрыл глаза от удивления. Уолтер повернулся и увидел, как через внутреннюю дверь в покой вошла девушка. Она остановилась и не сводя взгляда с толстого антемуса сидящего в кресле тристром шепнул взгляни, Олт, это наверно сестра, о которой нам рассказывал священник. Она потрясающая красавица. Олтер мельком взглянул на девушку. Он продолжал обдумывать их разговор. Ему показалось, что девушка очень маленького роста. На ней был надет прямой длинный наряд. Олтора обратил внимание на её поразительные черты. Волосы чёрные, кожа имела оливковый оттенок, но глаза были ярко-синими. Антэмус недовольно промолвил: "Марьям, я не звал тебя. Я знаю, но тем не менее я пришла, потому что узнала, что ты собираешься со мной сделать". Антэмус громко позвал отца Теодора: "Ты чахлая крыса, быстро приведи сюда эту китаянку, скорее!" Купец Сиродита заговорил с девушкой. Она медленно двигалась по комнате и наконец подошла к нему. Если бы Уолтер не следил так внимательно за Антемусом, чтобы лучше понять своего будущего хозяина, он бы понял, что девушка проявила удивительную храбрость перед лицом злобного браца. Она отвечала брату тихо и настойчиво, но потом протестующе повысила голос. Казалось, что девушка сейчас расплачется. Но она гордо держала головку и пыталась не показывать страха. Пытается ему сопротивляться, шепнул Тристрам.